Глава 17. Они. Идея для начала связаться с моим шпионом показалась мне самой продуктивной и быстро реализуемой. Так что именно на ней я и решил остановиться. Стараясь не обращать внимания на панические попытки Михеева до меня достучаться, я сосредоточился на связи с другим своим учеником. Ну что, тебя не раскрыли? Какое-то время с той стороны канала до меня доносились только суетливость и страх, но потом, наконец-то, ответил и сам бог-убийца. «Все нормально, надо было отойти, а то мне представили напарниц в виде этой сумасшедшей темной паладинши и дочки Лютовой. И скажу я тебе, держать себя в руках и хранить тайны рядом с ними очень непросто». «Значит, Майя и Лена?» Неужели одна из моих первых последовательниц в мире карика настолько изменилась? Младшая Лютова не смогла тебя считать? Насчет этого не беспокойся, да меняем еще далеко, да и не разговаривали бы мы с тобой тогда. Если честно, не очень верю, что именно так все могло быть. Лично я бы попробовал использовать такого агента как Лосат для дезинформации противника или друга, но как бы там ни было... Сейчас мне все равно ничего не проверить, разве что. Когда в следующий раз будешь рядом с ними, подумай поярче и с подробностями о том, как я с Майей целуюсь. Ну и все остальные подробности, а потом проследи за ее реакцией. Нас кое-что связывает, так что эмоции могут и проскочить, а тебе, согласись, жизненно важно быть в курсе, если кто-то уже раскрыл твой секрет. Хорошо. Я почувствовал, как лосат подавил волну паники. Вот бы еще чтение мыслей на него использовать. Но на расстоянии способности пси-силы, увы, работать не хотели. Тогда к делу. В тот раз ты сказал, что Калик собрал своих генералов. Хотел бы получить отчет о том, что было, и твой личный прогноз потому что будет. Да, Карик выделил тех, кому поможет открыть белые плащи. Выдал силу и отправил захватывать миры а еще убивать их героев для повышения масок. «Имена?» «Я?» Лосат немного помолчал, видимо, ожидая какой-то реакции с моей стороны. Вот только еще рано. «На моем счету уже два мира, и я смог полностью восстановить свою основную стихию». «Нет, серьезно, звучит как вызов. Вроде, а ты сможешь мне дать хоть что-то похожее?» «Я могу дать по морде. Немного, самую малость». Активирую связь, способную убить моего ученика, и чувствую, как боль поражает каждый нерв лосата. Увы, в нынешнем его состоянии он не будет меня слушать, и мне только остается, что ставить его на место таким способом, заставляя принять, что, несмотря на пару убитых героев, он все еще мой ученик. «Кто еще?» «Дэвид Джонс! Три мира! Моя убийца Олеся Морозова! Два мира!» Новая жрица Валерия Полевая — один мир. Майя лютова три мира. Ее помощница Паладинша — один мир. лютова Старшая — пять миров. Лосат выдохнул и ненадолго замолчал. Впрочем, я не стал его торопить, пытаясь осознать только что услышанное. Лена смогла убить белую маску? Лиса стала жницей? Как же быстро все меняется? Еще там есть такой неприятный мужик, вертлявый, манерный но при этом один из старейших жнецов старого мира — городов. Ну вот, только я решил, что меня уже ничего не сможет удивить, как пожалуйста. Но Менос снова в игре, в старом образе жнеца, да еще и пошел под руку Карика. Впрочем, был ли у него выбор? Сколько миров он захватил? Мне даже стало интересно. Десять. Мне показалось, что я явственно почувствовал, как Лосат сглотнул. Остальные генералы уже попроще. Девица, задумавшая стать новой Медеей, Екатерина Алешина, бывший генерал Сартер, повелитель разломов Семен, пара лидеров из соседних частей мира, иностранцы. Один, кстати, управляет тенями, как ты. Близко я с ним не знакомился. Мне до того было. Карик хотел, чтобы мы как можно быстрее выступали. Значит, Катька за месяц в мире карика смогла выбиться в генералы. Похоже, девушка на самом деле знает, чего хочет. А тому же Михееву еще повезло, что его просто лишили силы, когда он встал у нее на пути. Остальные знакомые имена особых эмоций не вызвали. Разве что то, как пренебрежительно их назвал Лосат, показывает, что старая гвардия сейчас на вторых ролях. Или на самом деле проигрывает молодым и дерзким, или карик их показательно задвигает, предпочитая опираться на тех, кто получил большую часть своей силы из его рук. Кстати, усыпляющая бдительность тактика. Сначала кажется, что все хорошо, но стоит появиться врагу, и ему всегда найдется на кого опереться, и уж я-то найду обиженных. А что сам, Карик? Я задал еще один очень важный вопрос. Понимание того, как выглядит новый высший о чем говорит, какие цели заявляет, все это может дать очень много пищи для размышления. «А что с ним может быть? Бодр, весел, делится силой, радуется нашим успехам!» Лосат начал говорить, и тут неожиданно сигнал прервался. «Вы исчерпали ментальную энергию». Пришлось сразу лезть в настройки и искать нужную информацию. Когда я все-таки нашел детальное описание своей новой стихии, Оказалось, что пси-способности не абсолютны. В день у меня есть только 5 минут на просмотр мыслей, на добавление кому-то своих, на общение. Короче, в будущем надо будет рационально использовать свои возможности и, как минимум, всегда оставлять немного про запас. Кстати, а то описание Карика, что успел дать Лосат, уже очень мне не нравится. Уверенный в себе, думающий о других. Подобный враг... Это вам неограниченный темный властелин. Такой грубой силой задавит и тонко сыграет, если нужно. В общем, теперь еще больше стоит держать ухо востро. И еще больше причин постараться перетянуть Медею на свою сторону. Только бы ее найти сначала. Впрочем, до восстановления моих пси времени еще полно. Как раз можно будет заняться поисками. Живое существо Сначала я не понял, откуда эта мысль, а потом догадался. Дух обмана. Похоже, с ним я могу, как и раньше, общаться даже и без пси-силы. Тянусь мыслью, пытаюсь рассмотреть, кого же он там увидел. Обычная птица. Кстати, а ведь это же прямо подарок судьбы. Скопирую ее. Отдаю духу приказ, и дождавшись, пока он в новом образе не подлетит поближе, снимаю с него копию и взмываю вверх. С крыльями будет двигаться проще даже, чем с телепортами, уж точно не так напряженно. Благо, какие-то базовые инстинкты я получил вместе с новым телом, и теперь можно парить, раскинув крылья во всю ширь. Чуть ближе к земле лечу я, чуть выше, чтобы заметить и заранее предупредить о возможной опасности теневой двойник. Две маленькие пташки в мире где пока на нашем пути попадаются только духи ночи. Но не может же так продолжаться вечно.